Глава 14. А время шло. И, разумеется, Елисей попал в город. Ингер настояла на своем. Сначала он пробыл там год, потом конфермовался, а потом основался в конторе у инженера и все больше и больше преуспевал в писании».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 карманными деньгами, на какую-то вечернюю школу, где он учился рисованию и гимнастике, и другим предметам, необходимым в его профессии и положении. В общем, содержать Елисея на службе в городе стоило недешево. «Карманные деньги?» — спросил Исаак. «Это что же, деньги, чтоб носить в кармане?» «Должно быть так», — ответила Ингер. «Должно быть...» для того, чтобы не казаться уж совсем голышом. Да и не так это много. Кое-когда один даллер. Вот-вот, в аккурат. Один даллер нынче, один даллер завтра, — сердито ответил Исаак. Но сердился он от того, что скучал без Елисея и хотел, чтоб он был дома. «Этак выйдет много даллеров», — сказал он. «У меня на это не хватит средств».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 по-прежнему шел на бугор и натирал себе лицо и руки для хорошего запаха листком берючины. Зато у Леопольдины появились разные причуды, как и можно было ожидать от девушки и единственной дочери. Нынче летом она вдруг заявила, что не может есть за ужином кашу без патоки. Ну вот, никак не может. И работница она была плохая. Ингер не отказалась от мысли о служанке. Каждую весну она заговаривала об этом, и каждый раз Исаак был непреклонен. Насколько больше она накроила бы материи нашила, надкала бы тонкого холста, вышила бы туфель, если б у нее было больше времени. И, в сущности, Исаак был уже не так несговорчив, как раньше, хотя все-таки еще ворчал. «Хо-хо!»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 «Но сейчас я могла бы нанять Варвару. Она писала об этом домой». «Какую такую Варвару?» — спросил Исаак. «Варвару Бреде?» «Да, она в Бергене». «Не хочу я видеть у нас эту Варвару Бреде», — сказал он и прибавил. «Любую другую». Стало быть, от любой другой он не отказывался. Дело в том, что Варвара из Брейдоблика не пользовалась доверием Исаака.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 В этом обмундировании она уехала в Берген на яхте торговца. Это было в прошлом году. Теперь она только что прислала домой свою фотографию. Исаак ее видел. Незнакомая барышня с завитыми волосами и длинной часовой цепочкой на груди. Родители гордились своей Варварой и показывали карточку всем проходившим мимо брейдаблика Удивительно, какая она стала, образованная, важная, но красной нашивки на рукаве и гитары в руках у нее уже не было. «Я брал ее с собой, показать жене Ленсмана. Она не узнала Варвару», — сказал Бреде. «Она останется жить в Бергене?» — подозрительно спросил Исаак. «Она останется в Бергене, покуда у нее будет что жевать», — ответил Бреде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 «Я понял из того, что она получает подарки к Рождеству и в другое время, и с нее за это ничего не вычитают». «Так», — сказал Исаак. «Да. А ты не взял бы ее в работнице?» «Я-то», — спросил Исаак. Он не понял. «Нет, хе -хе, я спросил только так. Варвара останется там, где она сейчас. О чем же я это говорил? Да. Ты никакого такого беспорядка не заметил на телеграфе по дороге сюда?»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 «Но раз я состою инспектором и занимаю общественную должность, придется нести эту работу, покуда хватит сил». «А ты не думаешь отказаться?» «Не знаю», — ответил Бреде. «Я еще и сам не решил. Ко мне все пристают, чтоб я перебирался назад в село». «Кто же к тебе пристает?» — спросил Исаак. «Да все».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 и ничего этого не видим. Я решил как-нибудь забраться в горы и хорошенько все исследовать». «Да ты разве знаешь толк в горах и в породах камней?» спросил Исаак. «Есть малость. Да и переспросил кое-кого. А если так, то надо что-нибудь придумать. Я не могу прокормиться на хуторе со всей моей семьей. Это совершенно невозможно. Ты совсем другое дело. Ты забрал весь лес и всю удобную землю». А здесь одно болото». «Болото — хорошая земля», — сухо сказал Исаак. «У меня у самого болото». «Да его никак не осушить», — ответил Бреде. Но осушить болото было уж не так невозможно. Сегодня по дороге к низине Исаак увидел, расчищают новые участки, два внизу против села, а один значительно выше, между Брейдобликом и Силанро.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 Ближайшим соседом Исаака был Аксель Стрем. Молодчина парень, холостой, уроженец гельголанда Он брал у Исаака плуг, распахать свое болото. И только на второй год построил сенной сарай да землянку для себя и двух-трех голов скота. Хутор его назывался лунное потому что луна особенно красиво озаряла его.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 Должно быть, ему понравилось. Свалил на телеграф, будто ему надо объехать линию. Тем временем жена с детьми копались дома на земле или оставляли все на волю Божию. Исааку наскучили его визиты. Он уходил из горницы, когда Бреды появлялся, и ингерс с Бреды привесело разговаривали одни. О чем им было говорить? Бреда часто бывал в селе и знал все новости о тамошней знати.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 и потом ведь ты такая образованная и у тебя такой большой дом приятно что тебя понимают и ингер ей не возражала она шла с такой быстротой что кольцо так и сверкало у нее на руке вот видишь сказала олина другой женщине разве неправду я тебе сказала что у ингер золотое кольцо хотите посмотреть спросила ингер и сняла кольцо олина взяла кольцо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 Она рассказала про собор в Тронгейме. Нет, ведь вы там не были. И словно это был ее собственный собор, она защищала его, хвасталась им, указывала его высоту и размеры. Чисто сказка. Семь священников служат в нем за раз, и один не слышит другого. Так, стало быть, вы не видали и колодца святого олофа Он находится в самом соборе, и колодец этот бездонный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 Я сказала, пусть только посмеет после того, что он тебе устроил. «Да-да», — сказала Ингер, — «но он был здесь много раз, да и пусть тебя приходит, я его не боюсь». «Конечно», — сказала Олина, — «но я знаю, что я знаю, и если хочешь, донесу на него». «А», — сказала Ингер, — «нет, не беспокойся». Но ей было приятно, что Олина на ее стороне... Это стоило маленькой головки сыра. Олина же прямо рассыпалась в благодарностях. Я всегда говорила и говорю, Ингер не очень-то раздумывает, когда дело идет о подарке. Тут уж она дает обеими руками. Да, ты, конечно, не боишься Сау Сандерса, но я все-таки запретила ему показываться тебе на глаза. Эту-то малость уж я могла для тебя сделать. Тогда Ингер сказала...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 А почему же у Ингер не будет больше детей? С мужем она нельзя сказать, чтоб не ладила. Они жили совсем не как кошка с собакой, ссорились редко и никогда надолго. Потом опять все шло по-хорошему. Часто Ингер вдруг становилась такой же, как в былые дни, и переворачивала всю работу на скотном дворе или в поле, словно уходила в себя и черпала свежие силы.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 И потому, не видя должно быть поощрения, Ингер не старалась проявлять такое трудолюбие постоянно. Ей было за пятьдесят лет, и она могла бы иметь детей, на вид же ей не было, пожалуй, и сорока. Всему-то она научилась в заведении, не научилась ли она каким-нибудь фокусом и насчет себя самой?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 Все для того же Елисея, сидевшего в городе и опять выпрашивавшего себе Даллер. Неужели же ему жить без благородных господ и быть всегда без гроша? Разве у нее не материнское сердце? И вот она попросила денег у отца, а когда он не дал, взяла их сама. Как это вышло...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 Ингер застонала, голова ее повисла, она задрожала и протянула ему даллер. И тут Исаак ничего не сказал, хотя на этот раз Ингер не мешал ему говорить. Он почти выдохнул то, что хотел сказать. «Чертова баба! Тебя нельзя больше держать в доме!» Он был неузнаваем. Должно быть, дал волю давно накопившемуся раздражению». То был печальный день, и долгая ночь, и еще такой же день. Исаак ушел и не ночевал дома, хотя надо было свозить просохшее сено. Сиверт ушел с отцом. Ингер осталась с Леопольдиной, коровами, козами. Но она чувствовала себя совсем одинокой, почти все время плакала и недоуменно мотала головой. Такое сильное душевное волнение...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 А мама-то убирала сено. Отец повел глазом на лук. Так. Исаак сразу увидел, что целая куча сена исчезла. Ингер, наверное, ушла сейчас в дом полудновать. Это правильно она сделала, что убрала сено, хотя он обругал и поколотил ее вчера. И сено-то было тяжелое, большетравное, Ей здорово пришлось поработать, да еще выдоить всех коров и коз. «Ступай, поешь», — сказал он Сиверту. «А ты?» «Не хочу». Через минуту после того, как Сиверт вошел в избу, Ингер ступила за дверь, смиренно остановилась на пороге и сказала, «Не смелуешься ли ты над собой? Не пойдешь ли тоже покушать?»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 Наверстались бы в десять раз, если б Ингер пришла им помочь. А Ингер все-таки пришла со сломанными вилами и принялась копнить так, что только поворачивайся. Приехал Сиверт с подводой. все навалились на работу. Пот лил ручьями, и сеновоз воз за возом отправлялось на сеновал. Любо-дорого. Исаак же снова задумался о высшей силе,